Победа Титурия Сабина над Винелами. 17. -е. Так шли дела в стране Винетов. Тем временем Титурий Сабин прибыл с теми войсками, которые он получил от Цезаря в страну Винелов. Во главе их стоял Вередовик. Он же был главнокомандующим всех вообще отпавших племен, у которых он набрал войска и большие вспомогательные силы. За последние дни также и Аулерки, и и Лексовии перебили свой сенат за его нежелание согласиться на эту войну, заперли ворота и соединились с Виредовиком. Кроме того, сюда сошлись во множестве, со всей Гали люди отчаянные и разбойники, которых отвлекало от земледелия и повседневного труда надежда на добычу и страсть к войне. Сабин спокойно стоял в лагере на позиции, во всех отношениях выгодной, несмотря на то, что Виредовик, утвердившийся против него в двух милях, и ежедневно выводил против него свои войска и готов был дать сражение. В конце концов, не только враги стали презирать Сабина, но даже и наши солдаты нередко задирали его своим злословием. И вообще он до такой степени внушил мнение о своей трусости, что враги осмеливались подходить уже к самому валу его лагеря. Это он делал на том основании, что легат, по его мнению, особенно в отсутствии главнокомандующего, мог бы дать решительное сражение столь превосходящим силам врага только на удобной позиции и вообще при особо благоприятных условиях. Восемнадцатое. Укрепив за собой репутацию труса, он выбрал в своих вспомогательных войсках одного ловкого и подходящего для дела Галла большими подарками и обещаниями. Он склонил его к тому, чтобы перейти к врагу, и дал ему точные указания относительно того, что от него требуется. Гал пришел к неприятелям как перебежчик и изобразил им страх римлян. Сообщил также, как винеты, теснят Цезаря, и что не далее ближайшей ночи Сабин должен тайно вывести из лагеря свое войско и отправиться на помощь к Цезарю. Как только там это услыхали, все подняли крик, что нельзя упускать такого благоприятного случая, но надо идти на штурм лагеря. Многое склоняло галов к такому решению. Колебания Сабина в предыдущие дни, ручательство перебежчика, недостаток съестных припасов, о которых они мало позаботились, надежда на успех Венецкой войны, наконец и то, что люди вообще охотно верят тому, Что они желают? Под влиянием всего этого они не выпускали из собрания вередовика и остальных вождей, пока им не будет разрешено взяться за оружие и идти на штурм лагеря. Этому разрешению они обрадовались так, как будто бы победа была уже в их руках. Они набрали хворостой и фашильника, чтобы завалить им римскеровой, и двинулись на лагерь. девятнадцатое Римский лагерь стоял на возвышенности, которая постепенно поднималась снизу на протяжении около одной мили. Они бросились сюда бегом, чтобы совсем не дать римлянам времени собраться и вооружиться для отпора, и добежали, еле переводя дыхание. Сабин ободрил своих и дал сигнал к бою, которого они страстно желали. Так как враги были связаны ношей, которая была с ними, То он приказал своим внезапно напасть на них из двух ворот сразу выгодное местоположение, неосведомленность и изнурение неприятеля, храбрые солдат и опытность, приобретенные ими в прежних сражениях, привели к тому, что неприятели не выдержали даже первого нашего натиска и тотчас же обратились в бегство. Преследовавшие их со свежими силами наши солдаты перебили множество их при неспособности к сопротивлению. Остальных догнали всадники, от которых спаслись очень немногие, именно те, которые успели ускользнуть из бежавшей массы. Таким образом, одновременно Сабин получил известие о морском сражении, а Цезарь – о победе Сабина. И все общины немедленно сдались Титурию Сабину. Действительно, насколько галлы бодро и решительно начинают войну, настолько же они слабохарактерны и нестойки. Перенесение неудач.